двадцать 21. Когда юные посетители, совершив покупки, кроме револьвера Галана, они приобрели еще три коробки патронов к нему, кое-какие принадлежности для ухода за оружием и уставную флотскую кобуру, ушли, приказчик крепко задумался. Молодые люди, только что покинувшие его лавку, пробудили в нем живейший интерес. Приказчик точно знал, что старшего из них, того самого, кто продемонстрировал столь необычные навыки во владении оружием, Он никогда прежде не встречал. А вот второй посетитель, гимназист лет тринадцати, определенно был ему знаком. Приказчик мог поручиться, что этот мальчик не раз и не два появлялся возле оружейной лавки в компании таких же, как он, гимназистов. Он вместе со сверстниками подолгу разглядывал выставленный в зеркальных витринах товар, а иногда даже решался зайти внутрь. Приказчик симпатизировал юным поклонникам огнестрельного металла. Он нет-нет, да и давал им подержать какое-нибудь простенькое ружицо и поцелиться в чучело, украшающие стены магазина. Причем в памяти отложилось что-то еще, кроме имени Николка и рядового облика ученика Московской гимназии. Что же это было? Ответ вертелся на языке, и приказчик мучительно пытался его ухватить, да так увлекся этим занятием, что... «Вижу, вы задумались, любезный...» «Может, уделите мне несколько минут вашего драгоценного времени?» Мягкий ироничный голос вернул приказчика к реальности не хуже, чем ушат ледяной воды с размаху выплеснутой на голову только-только продравшего глаза человека. «Какой позор! Задуматься вот так, за прилавком, и прозевать покупателя! Да какого?» Посреди лавки стоял морской офицер в ранге лейтенанта. По роду своей деятельности приказчик отлично разбирался в знаках отличия военных Российской империи. Впрочем, не надо быть знатоком, чтобы понять, что новый посетитель служит в Российском императорском флоте. Строгая повседневная форма, фуражка с характерной нахимовской тульей, неизменный кортик, на рукояти которого так изящно лежит узкая ладонь в белой тончайшей перчатке. Флотские офицеры отличались от армейских особым, строгим шиком но не были склонны к излишествам, столь характерным для гвардии, особенно кавалерийских полков. Всегда безупречно одетые, подтянутые, презрительные, ослепляюще чистые, моряки являли собой сливки империи. Недаром в морской корпус берут только сыновей офицеров, потомственных дворян и чиновников не ниже четвертого класса табеля о рангах. «Простите, ваш сокоброде, задумался, чем могу?» искаженное ваше высокоблагородие чин лейтенанта флота соответствует по табели о рангах девятому классному чину что подразумевает обращение ваше благородие но приказчик желая польстить солидному посетителю обращается к нему как к более высокому классному чину да уж можешь голубчик подай ка ты мне склянку ружейного масла вазелинового на тридцать золотников только смотри чтобы наилучшего золотник мера веса в российской империи В одном золотнике — 4,27 грамма. В золотниках мерили обычно товары, приобретаемые в очень небольших количествах, например, аптечные препараты или пряности. 30 золотников — это примерно 130 граммов. Приказчик чуть ли не бегом кинулся выполнять желание важного господина, пока тот со скучающим видом осматривал выставленные в лавке огнестрельные механизмы. Пробежав рассеянным взглядом по охотничьим гладкостволкам, и уделив некоторое внимание револьверной винтовке Смит и Вессон, моряк снял с подставки в виде линий рогов ружье, выделявшееся среди остальных массивным казенником желтого металла и спусковой скобой характерной формы. Ваш сокобродий интересуется системой Генри? Винтовка с трубчатым подствольным магазином, продольно скользящим затвором и перезаряжанием от рычага, расположенного под шейкой приклада, разработанная и выпущена в конце 1850-х американским изобретателем Генри на основе пистолета волканик фирмы «Смит» и «Вессон». Почтительно прошелестел приказчик. Он уже принес истребованное лейтенантом ружейное масло и теперь стоял рядом с клиентом, готовясь вступить в обстоятельный, неспешный разговор двух знатоков оружия. «Да, братец», — кивнул лейтенант, «вот, давно собирался ознакомиться с этой винтовочкой, да все было недосуг». Тогда позвольте порекомендовать вам эту модель», и приказчик снял с соседней роговой подставки ружье, очень похожее на то, что держал в руках лейтенант. Разве что ствольная коробка у него была выполнена из вороненой стали, а не из бронзы, да под стволом поверх длинной металлической трубки, доходящей до самого обреза ствола, красовалось элегантное ореховое цевье, тогда как у первого ружья подствольная трубка блестела обнаженным металлом. «Новейший образец», только в этом году поступила в продажу. Система, доработанная господином Джоном Браунингом, а выпущена на фабрике в Винчестере. Джон Браунинг – гениальный оружейник, будущий создатель автоматического пистолета и многих других известнейших образцов стрелкового оружия. Это переделка модели 76 года под мощный патрон 45-го калибра, по-нашему 4,5 линии. Вот, изволите видеть, окошко для снаряжения магазина патронами на казенной части. И он перевернул винтовку, демонстрируя офицеру нижнюю часть казённика. «А вот в системе Генри, что вы, ваш сокобродь, давеча рассматривали, надо снимать всю эту трубку, наполнять патронами, а потом ставить ее на место. Неудобно-с, да и засорить легко. Не сомневайтесь, ваш сокобродье, самая наилучшая система. Только что полученная из Америки, останетесь довольны». И в подтверждение этих слов приказчик набил магазин винчестера патронами. Затем, действуя скобой затвора, он выщелкнул их один за другим. Выброшенные патроны звонко раскатились по полу. «Прошу вас, попробуйте!» Офицер ловко повторил манипуляции с заряжанием винтовки, приложил оружие к плечу, переводя прицел с одной звериной головы на другую. Оружие ему понравилось. «Спасибо, братец, прелюбопытнейшая штучка. Я, пожалуй, пришлю за ней на днях». Не извольте беспокоиться, ваш сокобродье», — угодливо склонился приказчик, оценивший тот факт, что моряк даже не поинтересовался стоимостью дорогой винтовки, а значит, в средствах не был ограничен. В лучшем виде на квартиру доставим, останьтесь довольны. Адресок, позвольте. Лейтенант слегка кивнул, вытащил из-за обшлага богатый кожаный бумажник с накладными серебряными уголками и извлек из него прямоугольник визитки. Вот, спросить лейтенанта Никонова. Так я жду. Любезнейший. Разумеется, ваше сокобродие непременно, а как же, сегодня же и пришлем, зачастил приказчик. Может, еще что-то интересует? Так вы только скажите моим мигом. Масло не забудь. Да, и патронов еще приложу, три коробки. Четыре с половиной линии, говоришь? Так точно с ваш высокобродие. Четыре с половиной, по пятьдесят патрончиков в коробочке, один к одному, как огурчики. Лейтенант согласно кивнул, давая понять, что разговор окончен. Приказчик кинулся к дверям распахнуть тяжелые створки перед солидным покупателем. Но моряк вдруг остановился и поднял палец. «Скажи-ка мне, что это за мальчуганов я встретил на выходе из твоей лавки? Вроде они с покупкой были. Что, в первопрестольной теперь дети револьверами обзаводятся?» «Ну что вы, ваш сокобродие, какие дети? Вполне даже серьезный молодой человек. Да и законом не запрещено» да братец знаю снисходительно обронил офицер не сомневаюсь что в вашем заведении закон чтут но все же не показалось ли тебе странным что ребенок пришел покупать револьвер что за систему он кстати выбрал так ведь револьвер системы галана флотскую модель охотно ответил приказчик весьма толковый молодой человек оказался и в оружии сразу видно осведомлен только вот приказчик невольно запнулся было видно, что он прикидывает, стоит ли и дальше откровенничать с невмеру любопытным посетителем. Хотя, с другой стороны, такой солидный клиент. Лейтенант, понимающий, усмехнулся с самым уголком губы и как бы невзначай положил ладонь на стекло прилавка, под которым красовалась продукция американской оружейной фабрики мистера Кольта, а когда моряк убрал руку, на прилавке остался пятиалтынный. Приказчик мгновенно понял намек. Незаметным движением он смахнул монету куда-то за прилавок и угодливо зачистил. «Так что странный какой-то молодой человек, ваш сокобродие, знает столько, что иному господину студенту поучиться не грех. А уж как с револьвером обращается, залюбуешься. Я, ваш сокобродие, уж сколько лет при оружейной торговле состою, а такого не видывал. А слова вворачивает такие непонятные». Спустя четверть часа лейтенант Никонов покинул оружейную лавку, а приказчик разбогател на три алтынные монеты. Но лейтенант нисколько не жалел о потраченных деньгах. Беседа обогатила его массой фактов, которые следовало немедленно обдумать. Никонов был растерян, и причина к тому имелась, да еще какая. Все дело было в открытках, которые уступил ему старший из мальчиков, а точнее, в одной из этих открыток. Нет, остальные тоже были весьма и весьма необычны. Люди и лошади, застывшие на скаку, предельно естественные позы всадников, недоступная современной фотографии потрясающая четкость, а уж цвета! Ничего подобного лейтенант еще не видел. Но та, другая открытка. Свинцовое море, рассекаемое таранным форштевнем громадного серого броненосца. Корабль тяжело осел в воду по самые клюзы, и злые буруны захлестывают громадное рельефное золоченое изображение цветка на носу. Форшты вне японских боевых кораблей были украшены изображениями цветка сакуры. Тяжелая даже на вид цилиндрическая башня развернута в сторону борта, и стволы необычайно длинных орудий нащупывают цель на невидимом горизонте. От корабля на открытке веяло титанической мощью. Никонов, служивший по линии технического комитета адмиралтейства, был в курсе всех флотских новинок, и ничего подобного он не видел. Но, с другой стороны, опытный взгляд моряка выхватывал детали, слишком рельефные и точные для фантазии любого художника. Катера на шлюпбалках, раструбы вентиляторов, Орудия среднего калибра, высовывающиеся из портов броневых казематов, и такие же порты по другому борту, но только орудия в них развернуты в сторону носа, треплется по ветру гирлянда сигнальных флажков, а еще один флаг, громадный, с эмблемой восходящего солнца, реет на носу корабля. Лейтенант Назубок знал корабельный состав всех флотов мира и готов был держать пари. Ничего подобного еще не покидало ни одной из верфей. Вот разве случалось видеть похожий проект в одном из английских журналов? Однако ведь здесь нарисовано явно с натуры, причем с поражающей воображение достоверностью и детальностью. Но больше всего поразил лейтенанта даже не облик грозного боевого корабля. По нижнему обрезу картинки змеилась надпись, сделанная крошечными японскими иероглифами что лишний раз указывало на национальную принадлежность броненосца. Мальчики, разумеется, не могли знать, что лейтенант с 84 -го года нес службу на русском клипере «Разбойник» на Дальнем Востоке и, подобно многим офицерам, во время стоянки во Владивостоке брал уроки японского. Успехи Никанова в изучении языка обитателей страны восходящего солнца были весьма скромными, но он все же сумел разобрать надпись на открытке. «Русский флагман перевернулся» эскадре перенести огонь на следующий в строю. Так что лейтенант имел все основания заинтересоваться необычными коллекционерами. Интуиция удержала Никонова от того, чтобы тут же засыпать мальчиков вопросами о странных открытках, да и не подобали подобные жандармские замашки морскому офицеру. Растерявшийся лейтенант позволил гостям уйти. Но, встревоженный визитом юных собирателей, решил пройтись по городу, проветриться, привести в порядок мысли. И вот на тебе, опять встретил на Никольской давешних подростков, возле одной из лучших в Москве оружейных лавок, где те приобретали мощный револьвер. А из головы никак не шла зловещая загадочная надпись «Нет, в этой истории непременно следовало разобраться». Приказчик сквозь витрину смотрел вслед неспешно удаляющемуся морскому офицеру. День сложился удачно. Так-то посетителей обычно бывает немного, да еще и далеко не каждый уходит с покупкой. А тут два клиента один за другим. Нет, положительно он мог быть доволен собой. Вот только беседа с лейтенантом. Что-то в его расспросах заставило приказчика вспомнить об отдельном корпусе жандармов его императорского величества политическая полиция Российской империи, отдельный корпус специального назначения в Русской императорской армии, военные чины которого составляли основу штата жандармско-полицейских учреждений империи. С 1880 года находился в подчинении Департамента полиции Министерства внутренних дел. Приказчик предвкушал недурной барыш, а потому не заметил молодого человека гимназического облика, увязавшегося вслед за лейтенантом. А впрочем, он, скорее всего, и так ничего не заметил бы. Мало ли на улицах Москвы гимназистов. Впрочем, что за глупости. Морской офицер на жандармской службе – невиданный мавитон. В Российской империи служба в жандармах, мягко говоря, не пользовалась популярностью, особенно в рядах военных. А уж морской офицер, заподозренный в том, что он оказывает услуги чинам жандармского корпуса, мог смело подавать в отставку. Среди сослуживцев он не нашел бы ни понимания, ни сочувствия. И приказчик, отогнав прочь ненужные мысли, привычно принялся полировать промасленной тряпочкой штуцер системы Пибоди-Мартини. Но стоило приказчику прикоснуться к вороненой стали казенника, как на него вдруг снизошло. Он вспомнил то, о чем безуспешно гадал перед самым появлением морского офицера. «Ну, конечно!» Мальчик, гимназист, сопровождавший необычного молодого человека, был сыном учителя Екатерининской женской гимназии. Как-то приказчику случилось доставлять туда покупку. Чучело хищных зверей, приобретенные каким-то благотворителем для гимназического кабинета естественной истории. И так уж вышло, что учителя, преподававшего эту дисциплину, в тот день в гимназии не было, и покупки принимал учитель словесности. А тому как раз помогал его сын, тот самый мальчик-гимназист, Спутник подозрительного молодого человека. А ведь давишний моряк настойчиво расспрашивал, где найти ребят, купивших в лавке револьвер галана. За те скудные сведения, которыми поделился с лейтенантом приказчик, тот отблагодарил и отблагодарил достаточно щедро. Так не бойся, тут не поскупиться. И обрадованный перспективой получить еще пару пятиалтенных, приказчик отставил в сторону штуцер и принялся паковать приобретенный лейтенантом Винчестер, чтобы самолично доставить его по адресу. В общем, сбылась мечта идиота. Мы шли по Никольской, и я думал только о том, как приду домой и с головой уйду в самое медитативное на свете занятие — возню с оружием. Собрать, разобрать, смазать, удалить излишки смазки, провернуть барабан, несколько раз в холостую щелкнуть курком — потом открыть коробку с патронами и выставить редком масле на блестящие латунные цилиндрики. Все это было таким реальным, что я даже зажмурился. Я люблю пистолеты. В нашем страйкбольном клубе инструктором по этой части был настоящий специалист, отставной оперативник ФСБ, и учит он нас на совесть, без скидок на специфику страйкбола. «Когда-нибудь пригодится», — говорит он, «хотя не дай бог, конечно». А к тому же, прошлым летом, когда я гостил у мамы в Штатах, она, потерпев неудачу в попытках в пятый раз отправить меня в какой-то там лагерь зеленых скаутов, вняла моим слезным мольбам и оплатила двухмесячный интенсивный курс пистолетной стрельбы. Так что, кроме старых добрых ТТ и Макара с Чезатом, из которых систематически удавалось пострелять в московском тире, я в удовольствие пострелял и из Кольта 911, и из револьверов, и даже из раритетного писмейкера с одинарным действием. Система револьвера, при которой приходилось сначала взводить пальцем курок, а потом только производить выстрел. Так что оружейную лавку я покидал крайне неохотно, строя планы о том, как когда-нибудь вернусь сюда и скуплю пол магазина. Оставалось еще одно дело. Я с усилием отогнал от себя ведение голановских патронов, выстроившихся... Ну, скажем, на верхней грани монитора. Чем плохо? И полез пальцами в карман, извлекая бумажку, врученную мне отцом перед сегодняшним визитом в XIX век. Он все же затеял проверить, куда мы, собственно, ходим последние пять дней. В свое прошлое или все-таки в параллельный мир? Отец, оказывается, еще в первый день нашего большого приключения сообразил, как это сделать. И вот теперь мне предстояло этот замысел осуществить. Представьте, что вы нашли в Ленинской библиотеке... Правда, сейчас она называется как-то по-другому, но это не суть важно. Ленинка она, Ленинка и есть. Сейчас она называется РГБ, Российская государственная библиотека. Но почти никто из читателей и сотрудников, иначе как Ленинка, ее не называет. Подшивку газеты за 1886 год. В нашем случае это газета «Московские ведомости». Находим в подшивке номер за определенное число и старательно его изучаем. Потом отправляемся в XIX век и относим в редакцию срочное объявление, которого заведомо не было в том самом номере газеты. Можно даже без многозначительной аббревиатуры и картинки в виде ядерного гриба. Намек на соответствующий эпизод из романа Айзека Азимова «Конец вечности». Там герой попадает в тридцатые годы двадцатого века и дает о себе знать, разместив в газете рекламное объявление с картинкой в виде силуэта гриба атомного взрыва. Затем дожидаемся завтрашнего дня, приобретаем пару номеров газеты у ближайшего мальчишки-разносчика и возвращаемся в 21 век. Догадались, что дальше? Точно, опять идем в Ленинку и вновь берем ту же самую подшивку московских ведомостей. Если библиотечный экземпляр претерпел изменения и теперь совпадает с тем, что мы принесли из прошлого, значит наша дверка за нарисованным очагом соединяет две эпохи одного и того же мира. Проще говоря, проходя через подворотню, мы попадаем в наше прошлое или в будущее, смотря с какой стороны идти. Ну а если и библиотечный экземпляр остался прежним и никакой новодельной заметки там не появилось, что ж, «Значит, наш двадцать первый век и тот девятнадцатый, в который мы нашли лазейку, относятся к разным, параллельным мирам, пока еще, это отец так сказал, неотличимо похожим один на другой. Очень меня это «пока еще» заинтересовало. Был в нем какой-то скрытый намек, я даже догадываюсь какой». Газета «Московские ведомости» с самого 1756 года, когда она была создана указом императрицы Елизаветы Петровны, располагалась при Московском университете. Там, в университетской типографии, она печаталась, там же располагалась и редакция. Так что мы с Николкой Немешкая отправились на Маховую. время в обоих мирах теперь шло параллельно, и отец наверняка уже начал волноваться. За всеми этими делами с открыткой и револьвером Я пробыл в прошлом вместо отведенных на это двух часов уже больше пяти. Против ожидания визит в редакцию не занял много времени. Я вручил бумажку с текстом объявления какой-то канцелярского вида барышни, заплатил положенные пятьдесят копеек, и уже через двадцать минут мы с Николкой вылезали из пролетки на родной Гороховской улице. Яша, умотанный, как ломовая лошадь, плелся по переулку в сторону Садовой. Денег уже не оставалось, и он не мог позволить себе даже взять Ваньку до Никольской. Траты этого дня опустошили Яшины карманы. Пятнадцать копеек на извозчиков, два пирожка, когда стало совсем уж кишки подводить от голода, да еще двадцать копеек помощнику, ушлому малому из лавки Серебренникова. Надо, кстати, разыскать его и потребовать отчета насчет слежки за моряком. Один раз Яша чуть было не попался. Старший из мальчиков в какой-то момент встретился с ним глазами, и Яша с ужасом подумал, что все, он замечен, и его играм конец. Но, видимо, это была случайность. Мальчик отвел взгляд и принялся рассматривать что-то на другой стороне улицы. Яша облегченно выдохнул. Пронесло. И на всякий случай поотстал от своих подопечных еще шагов на двадцать. Но самое ужасное, Яша ни на шаг не приблизился к цели. Мальчишки, за которыми он ходил весь день, доехали до Гороховской, отпустили извозчика, а потом повторилась та же чертовщина, что и в первый день слежки. Яша не мог понять, как он умудрился прозевать момент, когда один из мальчиков пропал. Улица была пуста, подростки неспешно шли вдоль фасада дома, и вдруг, когда второй объект, гимназист, скрылся в подворотне своего дома, яша почувствовал, что у него опускаются руки. Второй раз на том же самом месте объект уходит из-под наблюдения практически среди бела дня в тепличных условиях. Стоп! На том же самом месте? Яша повернулся и, несмотря на усталость, опрометью бросился назад. Добравшись до дома давишнего гимназиста, юноша дважды точно воспроизвел свой маршрут, и сегодняшний, и тот, которым он следовал позавчера, «Да, точно, вот здесь Яша перешел улицу, те двое следовали по той стороне, он на минутку отвлекся, и тут...» Юношу пробил холодный пот. Получалось, что сегодняшний подросток пропал точно на том же самом месте, где день назад сгинула парочка, порученная его, Яши, вниманию, тот же самый мальчик и его отец. Причем в обоих случаях с ними был давишний гимназист, и в обоих случаях он-то остался на месте». Я раз за разом прокручивал ситуации, заставляя память шаг за шагом воспроизвести мельчайшие детали. Есть! Оба раза его подопечные останавливались и вроде бы говорили друг с другом, делали какие-то жесты. Прощались? Похоже. А через мгновение подозрительные гости исчезали, и гимназист оставался один. И как ни в чем не бывало, возвращался домой. Вот в этот самый дом, у фасада которого все и происходило. Яша чувствовал, что все это должно что-то означать, причем что-то очень важное. Но вот что именно? Фантазия пока отказывала. Во всяком случае, ясно было одно, делиться этими фактами с дядей Ройзманом не стоило. Пока. Наверняка не поймет и уж точно не оценит. А вот как-то объяснять отсутствие результата же придется уже сегодня.